Эпилог. Саня с любопытством рассматривала свою жемчужину. Нгай сказал, что она нам ещё пригодится. Интересно, а как же её использовать? В чём её волшебство? Она задумчиво крутила жемчужину по цепочке, растирала её между пальцев, грела лапками и один раз даже лизнула. Несмотря ни на что, белая круглая жемчужина Оставалась ровно такой, какой и была, когда африканский бог повесил её ей на шею. У нас ведь есть волшебный камин. Может, волшебные жемчужины. Нужен волшебный камин? Может, в нём будет что-то видно? С этой мыслью Саня остановилась посреди дороги к дому и повернула назад к жилищу гари. В фазанчиково как раз началась сильная метель. Добежав вприпрыжку до крыльца, Саня толкнула дверь и влетела по лестнице на второй этаж. В гостиной, на коврике перед камином, спал Гари, шевеля во сне огромными губами. Наверное, ему снится Аврора, и он с ней разговаривает, решила про себя Саня. Пройдя вглубь комнаты, Саня осторожно заглянула в камин и удивилась. Он по-прежнему горел. Но теперь пламя было окрашено в необычный слабо-голубой цвет, от которого не было тепла. Снова потеряв свою жемчужину перьями, Саня опустилась на коврик перед камином и принялась рассматривать необычный огонь. Постепенно голубые языки пламени потемнели и приобрели очертания. Это был как будто корабль. Пригнувшись ниже, Саня присмотрелась внимательнее. Это и в самом деле Был огромный старинный корабль с белыми парусами. Впрочем, один парус у корабля, самый большой, был необычного ярко-голубого цвета. На шее у Сани что-то защекотало и стало пощипывать и покалывать кожу. Она взглянула на свою жемчужину и увидела, что та светится ярко-голубым светом, напоминающим цвет странного паруса. Этот корабль плыл в камине прямо на неё. Саня отпрянула и только теперь заметила в воде под кораблём девять рыжих лис с рыжими пушистыми хвостами. Они как будто уходили под воду, прямо на дно, а одна из них, Аврора, вдруг протянула лапы прямо к Сане, словно прося её о помощи. На дне камина вдруг стала проступать вода, а корабль между тем продолжал неумолимо надвигаться на Саню. В испуге она отшатнулась и отступила на несколько шагов назад. В этот момент с корабля раздались звуки флейты, но Саня их уже не услышала. Прижимая к себе горячую, ярко-голубую жемчужину, она стрелой пронеслась по лестнице вниз и опрометчиво бросилась бежать.